Александр Конторович. Хищник. Глава 13 Сижу, привалившись к мешкам с песком. На душе как-то совсем пусто. Никаких мыслей. Вообще нихера. Вокруг гомонят довольные бандиты. Строго говоря, повод у них есть, и не маленький. На земле свалена нехилая груда всяческого снаряжения. Гордо уставившись стволом в небо, стоит на растопыренных сошках ручной пулемет. Вернувшись из-под земли, бандюки напоминали барахольщиков. Спустившись вниз, они обнаружили там более полутора десятка мертвецов и всего троих раненых, которых, впрочем, быстро добили. И вот теперь все это снаряжение и вооружение свалено на асфальт в ожидании главаря. Он не замедлил появиться. Я уже слышу командный рык. Впрочем, мне он не начальство. Вытаскиваю пустой магазин к автомату и начинаю набивать его патронами. Надо было это раньше сделать, да, все руки не доходили. Атаман разбирается быстро. Оценив обстановку, он не стал трогать тех, кому оружие и экипировку передал я, безжалостно построив всех прочих. Часть народа он перевооружил тотчас же, назначил пулеметчиков, которые немедленно поскакали куда-то, прихватив с собой трофей, и только после этого подошел ко мне. «Бля, ну ты и крут!» Присаживается главарь рядом со мной. «Мне тут пацаны порассказали про то, что они внизу увидели. Вообще пиздец!» «Да, отмахиваюсь я. Цел, уже хорошо. Магазин вот где-то пролюбил. «У тебя ведь пятерка?» Он встает, делает буквально пару шагов и, вернувшись на место, протягивает мне три штуки. Как раз по количеству карманов на разгрузочном жилете. Их всего четыре. Да плюс один в автомате. Теперь в запасе сразу полтораста выстрелов. «От нашего стола к вашему столу». «Спасибо. Меня, вообще-то, гавришем кличут», — представляется он. «Денис», — поразмыслив, вспоминаю свое давнее прозвище. «Вихр». «Будем», — протягивает он мне руку. «Что ж, не самое плохое время для знакомства». Отвечаю ему рукопожатием. «Ну, ты нам, конечно, добра подогнал. Я уж распорядился, Твою долю отложат, все как положено. Сам проверю. Ну, моего тут всего чуток, а шеф за своим пришлет. Атаман, понимающе, кивает. На какой-то момент задумывается. Слышь, вихр, тут такое дело. Может, к нам рванешь? Нам такие бойцы. И он проводит по горлу. Во как нужны. Усмехаюсь. Хорошее предложение, пока он меня в бою не увидит. Ты ж моего шефа знаешь, вот и прикинь, как он воспримет. Есть шанс, что однажды я попросту не проснусь. Гавриш сокрушенно кивает. Тут вот что я тебе скажу: меняю тему разговора. Домик этот, где вояки квартировали, дюже удобно стоит. Ты об этом не думал еще? Тебе уже расширяться пора, а? Стволы у тебя есть, патронов хватит. — Сегодня парней пошлю, пусть Кольку Лысого под нас подведут. У него люди-то есть, да только вооружены они, — атаман хмыкает. — Десяток точно будет. — Не упрется? — Я ему упрусь, рога подшибаю в раз. А завод? — Это ты верно сказал. Только парням прикажи, чтобы дыру в подвале завалили наглухо. Мало ли кто оттуда вылезет. – Сейчас и пошлю. А у меня теперь будет розетка, в которую можно включить ноутбук. К нам подскакивает шила, сияет, рот до ушей. На нем уже новая разгрузка. Трофейная автоматическая винтовка за спиной и пистолет на боку. Прибрахлился. Даже вроде бы ростом выше стал. Там это... готово все. Трофеи аккуратно рассортированы. Оружие отдельно, снаряжение рядом. А в сторонке стоят вскрытые коробки и ящики. Боезапас и продовольствие. Атаман оглядывает свою шоблу. — По справедливости, — кивает он в мою сторону, — его рука первая. Банда шумно выражает свое одобрение. Нус, и что тут такого полезного есть? Американские винтовки. Я к кратышуто еле-еле привыкаю. Не мое. Прохожу дальше. Слыша за спиной вздох облегчения. Видать, тут уже много, кто себе новое оружие присмотрел. Дробовики, штук десять разных. У меня и свой вполне ничего. «Мимо. Пистолеты. Тут я задерживаюсь и, присев на корточки вырошу эту кучку. Нет, ничего не нужно. У меня и ЗИК есть, и он вполне справляется. Но один все же беру, в кино такой видел. Он очередями стрелять может. Да и магазин у него большой. Патронов тридцать точно влезет. Разгрузки всякие. Зачем?» Одна на мне, да еще и та, что я из-под лестницы достал. Хватит. Каски. Стоп. На одной из них вижу что-то типа бинокля на хитром креплении. Еще один прибор ночного видения. Берем. Кстати, поворачиваюсь я к говорю: Ты такие вещи береги. Торгашу не сдавай. Ночью видеть можно. «Да», – кивает он, – «там еще несколько штук имеется». «Тебе нужно?» От сердца ведь отрывает. По лицу Гавриша это очень хорошо видно. Себе оставь, не помешают. Прицелы только посмотрю. Один шефу отправить все-таки должен. Про то, что у меня такой лежит в рюкзаке, я сообщать бандиту не стал. Жаба, она иногда настолько здоровенной вырастает. Любой бык от огорчения помрет. Радиостанции... Не колеблясь, забираю сразу три. Найду, как их применить. Прихватываю и коробочку зарядного устройства. Патроны. К американским винтовкам оставляю все. К дробовику полсотни надо взять, лишними не станут. А среди пистолетных пачек нахожу знакомые коробочки с синими пулями. Эти забираю все. Большая сумка с красным крестом. Одна она тут. Нет, еще есть, только не такая здоровенная. Эту беру, указываю я на нее. Из продовольствия отставляю в сторону ящик мясных консервов и бело-красные бумажные коробки с томатным супом. Их здесь штук пять, немецкий супец. Я такой раньше пробовал. В каждой коробочке 12 пакетиков. Один такой в день и более-менее сыт. Все. Атаман довольно крякает. «Видать, не ожидал, что так легко обойдется. Он командует, и все, что я отобрал, оттаскивают в сторону. А командирская жилка у него есть. Посмотрев на то, как быстро и точно он распределяет трофеи между своим воинством, понимаю, что до таких талантов мне еще расти и расти. В итоге, вместо пестрой толпы разномастно вооруженных распиздяев – Получается нечто, более-менее напоминающее организованное подразделение. Ну, скорее, менее, чем более. Ну и то. Внешне, во всяком случае, издали их можно принять за серьезную команду. «Скажи, куда?» – поворачивается ко мне Гавриш. «И пацаны все принесут». Вечером, не без труда перетаскав свою нору часть добычи, Сажусь разбирать трофеи. У того деятеля, что я завалил первым, оказался точно такой же пистолет, как у меня. Только глушитель в данном случае находился отдельно, в специальном кармашке на жилете. И синие пули в магазине. То, что все это непростое совпадение, понимаю, обнаружив во внутреннем кармане жилета знакомый ключ-флешку. Значит, вот они откуда появляются. Надо думать, сей деятель являлся каким-то командиром. Вывод? Таких надо валить сразу, не раздумывая. Пуля, которая вылетела из моего пистолета, практически оторвала клиенту ногу. Дыра, во всяком случае, вышла там нехилая. Так что, имея некоторое воображение, можно легко представить, что он сделал бы со мной. Как раз воображение у меня богатое, поэтому я спешно выбрасываю такие мысли из головы. На следующий день, заглянув к господину Огрызко, чтобы сбросить ему часть трофеев, был встречен с определенным радушием. Павел, дружески кивнув, указывает на коротыш. «Пришлось поработать?» «Не без этого», — отвечаю по возможности солидно. «И как?» «Выкладываю ночной прицел. Вот эту бы хреновину как-то сюда присобачить». Кувалда пожимает плечами. «Так ведь планка наверху, а не как раз для этого. Зачем дело-то стало, а?» М «Да, вот ведь я лопух. Не сообразил». «Пристрелять же надо было. Он на другом оружии стоял. А тут я не спец». «А, -а, -а. ну тут ты прав». Такую работу с не провернешь. Ладно, давай сюда. Чего только не сделаешь для хорошего человека. Торгаш пребывал в некоторой задумчивости. Ночной прицел, тот, что мне достался при делёжке добычи, он принял сразу. Повертел в руках, включил и удовлетворительно кивнул. – Пойдет. А вот дальше ничего, в принципе, мне особо не требовалось. Еды, учитывая мой аппетит, должно было хватить почти на четыре месяца. А то и более. Боеприпасы мне тоже пока не нужны. Напротив, сам поделиться могу. Поэтому Огрызко предложил мне деньги. Мол, будет нужно, ими рассчитаешься. Идея, в принципе, здравая. Так что обмен произошел к обоюдному удовольствию. И вот тут, пока Павел что-то там мудрил с моим автоматом, Произошел основной разговор. Торгаш, вытащив откуда-то бутылку водки, кивает на нее. «Примешь?» «Коньяка бы!» Отыскался и коньяк, очень, между нами говоря, даже неплохой. Налили, чокнулись, и что-то я не сразу уловил основную мысль разговора. Артемий, надо отдать ему должное, говорить умеет, в нужном месте делает паузы. Мол, сам додумывай. А где-то и вопрос может задать. Типа, хочу знать и ваше мнение по данному вопросу. Так что истинную цель разговора просекаешь далеко не сразу. Понемногу, однако, стало кое-что вырисовываться. Торгаш не на шутку обеспокоился усилением банды Гавриша. Пока они были относительно мелкими и не особо серьезными, никаких поводов для волнения не существовало. Клиентура-огрызка могла в легкую прихлопнуть и не такую компашку, не особо при этом напрягаясь. Хорошие отношения с торгашом того стоили. Но главное все-таки оказалось в другом. «Хорошо. Твой э -э руководитель принял решение им помочь. Ладно. За каким хером это вам требуется, мне не особо интересно. Но вот прикинь». Артемий поднимает вверх палец. Они вырастут, возьмут под контроль какую-то территорию. И что? Пожимаю плечами. Надеюсь, тут станут поменьше стрелять, и я смогу приходить к вам, не обвешиваясь всевозможным железом сверхнеобходимого. Хм, возможно, но смогут ли это сделать другие люди? Я бизнесмен и заинтересован в том, чтобы с них не требовали невозможного. В противном случае... Это может повредить моему бизнесу. Да, мои клиенты способны за себя постоять. Но зачем нам всем война? Ах, вот где собака зарыта. Дядя всерьез обеспокоился возможным падением потока клиентов. Ну, положим, некоторые основания для волнения у него есть. Бандиты не сильно озабочены светлым будущим и вполне способны обложить дополнительным налогом тех, кто сюда ходит. И это тот час скажется на успешной торговле. Народ проголосует ногами в пользу кого-нибудь другого. Вы хотите, чтобы я... Э, мы провели переговоры с Гавришем? Мы согласны и впредь учитывать его интерес. В разумных пределах, разумеется. Речь может идти о разных формах взаимодействия. Самых разных. Уже мы... Это, простите, кто? Ну да, он же не на своем горбу добро сюда таскает. Есть люди, которые отвечают из за эту сторону его бизнеса. Да и не в сундук же он заработанные деньги складывает. Куда-то они ведь деваются. И здесь тоже есть соответствующие структуры. Не вопрос. Ваше мнение будет доложено руководству, но... Я же сказал. Мы готовы учитывать разные интересы. Это он мягко намекает на мою долю? Хм, не откажусь. Все же в торговле я понимаю немного больше, чем в военном деле. Полагаю, ваш вопрос будет рассмотрен в приоритетном порядке. Добрым соседям ведь надо помогать, так? Выходя на улицу, несу в рюкзаке пару бутылок коньяка. Так сказать, первая взятка, полученная мной от коммерческой структуры. Именно взятка, ибо торгаш рассматривает меня в качестве некого уполномоченного представителя какой-то серьезной структуры, то есть де-факто должностного лица. Ладно, надо что-то придумать и побыстрее. Отлавливаю на посту одного из бандитов. Гавришу скажи, есть базар. Буду здесь через час. Секунда, и его не стало. Однако... Атаман всерьез взялся за свою вольницу, и теперь никто даже ни о чем не спросил. То есть главарь бандитов недвусмысленно распорядился относительно моей персоны. Да, а хорошо ли это? Ну, положим, через час атаман не пришел. Сидя во взломанной квартире одного из домов, я хорошо вижу пост и людей на нем. Кстати, в доме напротив... Засекаю парочку человек с оружием, которые точно так же, как и я, рассматривают бандитскую точку. Если не ошибаюсь, главарь именно туда пулеметчиков направлял. Разумно. На посту стоят люди с ружьями. Они страшны только в ближнем бою. А пулемет может прикрыть их на гораздо большей дистанции. Хм, а соображаловка-то работает. Учусь понемногу». Благо, учителя были неплохими. Ага, вот и нужный персонаж появился. Не один, следом топают два мужика с ружьями. Охрана, так сказать. Ладно, можно вылезать. Гавриш, увидев меня, еще издали приветственно машет рукой. Ну, а че б ему не помахать-то? Проблем, судя по поведению его людей на посту, у банды не имеется. Здоров! Протягивает он мне руку. «И тебе здравствовать?» Отвечаю в тон. «На пару слов?» Отходим чуть в сторонку. Тут бандиты оборудовали навес. С двух сторон он прикрыт глухими стенами каких-то строений. А от улицы его защищают те самые мешки с песком. Разумно устроено, нечего сказать. И от прочих бандитов мы относительно далеко. Разговор никто не услышит». По знаку атамана охрана остается подаль, не давая никому к нам приблизиться. Вытаскиваю из рюкзака бутылку коньяка и ставлю на скамейку, которую, надо полагать, откуда-то из ближайшего двора приволокли. Поблизости таких нет. Главарь, увидев угощение, хмыкает и, в свою очередь, вытаскивает банку ветчины и пачку галет, достав все это из кармана своего разгрузочного жилета. Ставят рядом два пластиковых стаканчика. Он что, постоянно с собой это таскает? Кстати, следы крови на разгрузке аккуратно застираны. В банде теперь и это организовано. Однако, нифиговый у них завхоз. Вообще, атаман теперь выглядит как-то солиднее и больше не напоминает вожака уличной шантропы. Хорошая, почти новая одежда полувоенного покроя. Новенький ремень с пистолетной кобурой. Разгруз. Впечатляет. Он даже аккуратно выбрет, в отличие от меня. А все дефицит воды. Тут умыться-то не всегда получается. «Вздрогнули?» «Вздрагиваем. А хорошо пошло. Да на старые-то дрожжи. Я еще после огрызка не совсем протрезвел». «Сначала дело. Прикрываю рукой стаканчик». Моя идея была проста, как мычание. Версия торгаша в «Вольном пересказе» звучала так. Ставишь еще несколько постов и берешь под контроль весь район. Тут должно быть тихо. Ну, в понятных пределах, разумеется. Всех не передавим, да это никому и не требуется. Шеф добро дал. Торгаш долю малую отстегнет. С ним уже переговорили. Борзеть не станет. Что да как это обкашлем. С ментами надо в контакт войти. Ну с теми, что сюда приходили. У них с едой напряг, зато с патронами все заебись. Они стволов подкинут. Но ну, это уже моя тема. Договоримся. Атаман озадаченно чешет в затылке. «Оно бы, конечно, заманчивать черт! Народу вот только не хватает. Ещё человек 40 не помешало бы. А вот с вопросами подкрепления надо завязывать. Ещё посоветую чего-нибудь не то. Скажу своим, но тебе же не кто нужен, так? И то верно, соглашается бандит. Ещё тема есть, оглядываясь по сторонам. Тут скоро народ пойдёт со стороны порта. Смекаешь? Те, кто раньше наркотой барыжили. Гавриш мрачнеет. – Знаю таких. Суровые ребята. Беспредельщики, вообще. Я уж думал, что их прикопали где-нибудь. Увы. Я с их главным общался. Тот еще персонаж. Но договорились. Он должен мне кое-что подогнать. Так вот, порядок надо обеспечить. Сам знаешь, там парни непростые. Да и наш торгаш с ним в контрах ходит. Полагаю, ему про то ведать ни к чему. Еще не с желудка выйдет. Однако же товар-то у них разный. А вот тут атаман врубается моментом. Ага, то есть напрямую они контачить не хотят? Скорее, не могут. Да и хозяева у них разные. А мы аккуратненько так посерединке между ними и встанем». Тот деятель тоже не сильно с хищником бодаться хочет. Стрёмно даже для него. Так что смотри. Ну а дальше разговор пошел совсем конкретный. Правда, говорил в основном атаман. Я больше кивал, да иногда вставлял кое-какие реплики. Гавриш, надо отдать ему должное, в некоторых вопросах понимает очень даже неплохо. А уж во всяких там стрелках дотолковищах толковищах и вовсе собаку съел. И керосином запил. Большинство подобных выражений я даже слышу впервые. Так что лучше промолчать. А вось за умного сойду. Со слов главаря выходило, что без драки не обойтись. Со всех сторон нас поджимали конкурирующие группировки. Правда, дружбы между ними не было. Что несколько повышало наши шансы. «Ты их главных знаешь?» «А коньячок-то хорошо идет». Даже язык малость заплетаться стал. «Не всех случайных много прибилось. Ты представляешь, чтобы бухгалтер деловыми рулил?» «С трудом пытаюсь это вообразить. Деловые – это бандиты или воры? Что-то такое я вроде читал». «Не-а», честно отвечаю Гавришу, – «не могу такого представить». «Вот». А такое и есть. Херня какая-то. Искренне соглашаюсь с ним. С такими-то и не сразу поймешь, как вообще базар вести. А ты скажи, с кем поговорим. А что, и поговорим. Да их вообще... Так, надо с коньяком, пожалуй, завязывать. Атаман, однако, моего оптимизма не разделяет. Стремный эдак-то... Там народец разный подобрался. Вытаскиваю из пистолета магазин и демонстрирую его бандиту. Пули видишь? Ну, синие, и что? Вставляю магазин назад и киваю на атаманскую охрану. Мол, предупреди. Гавриш оборачивается к ним и делает успокаивающий жест рукой. Типа все под контролем. Куда бы стрельнуть? Справочников-то у меня тут нет. Так скамейка же есть. Толстая доска. Сантиметров шесть, как минимум. Ежели под углом шарахнуть... Эффект превзошел все ожидания. Часть скамьи выломала, расщепив доску самым неприглядным образом. Бандит наклоняется и выковыривает из земли сплющенную пулю. «Да...» – подбрасывает он ее на ладони – Аргументы у вашей конторы. Ухмыляюсь и засовываю пистолет назад, не забыв, правда, перещелкнуть рычажок предохранителя. Ну так, не лаптем хлебаем. Блин, хватит уже пить, а то я тут скоро гранаты бросать начну. Правда, у меня их нет. Продолжение следует...